Андрей Лоскутов День, когда ожила техника Эпизод 1 Метро это удобно. Метро это быстро. Метро это безопасно. Гласили расклеенные повсюду баннеры. Терпеть на самом деле не могу подземку, но пришлось, однако, воспользоваться ею в тот день, когда ожила техника. Опустив жетон в прорезь, я вышел к эскалатору. Люди с другой стороны поднимались, а мы спускались. Засмотревшись на хорошенькую девушку, я не заметил, как эскалатор в конце пути разинул пасть, и пассажиры, не успев понять, что к чему, повалились прямиком в его гигантские челюсти. Эпизод второй. Окровавленный трамвай через толпу мчался по рельсам. Заблокированный в кабине водитель на последнем издыхании беспомощно болтал руками что-то крича. Зажатый между дверей кондуктор разбрасывал из сумочки мелочь на мостовую. Каблук одной девушки предательски застрял между рельсов, но никто даже не попытался ей помочь. Толпа в панике разбегалась в то время, как троллейбус полный людей на скорости приближался к краю моста. Прогуляясь лучше пешком, подумал я в день, когда жила техника. Эпизод 3 Николай – мусорщик с 20-летним стажем. Собиратель всякого рода дерьма, от мусорных мешков до раздавленных на дороге котят. Все время работал один. Он самый его любимый мусоровоз. В тот день Коля, как обычно, вышел на смену и, подъехав к бачкам, стал бросать крупный мусор в открытый кузов. Закончив с палками и досками, он решил включить пресс, дабы оставить место в машине еще и под мешки. Кнопка нажалась, но механизм не сработал. Такое бывает только при перегрузке. Негромко выругавшись, Николай полез внутрь машины и только тогда осознал, что не стоило ему ехать сегодня без напарника. 504. Это был мой первый и, как оказался, последний раз, когда довелось полетать на самолете. Я всегда опасался этих здоровенных металлических бестий, считая полета не самым безопасным типом перемещения. Однако в тот день друг показал мне статистику смертности и убедил в последний момент взять билет. Он говорил, что скорее меня собьет какой-нибудь лихач на машине, нежели упадет самолет. Но когда началась гроза и самолет, перевернувшись, плашмя ринулся пулей к земле, я подумал, какая к черту статистика может быть в тот день, когда ожила техника? Наш многоэтажный дом еще не был закончен, но жена настаивала на переезде. Хозяин съемной квартиры оказался настоящей скотиной и, забрав деньги за полгода вперед, не собирался ничего возвращать. Я поднялся на последний этаж, отпер ключом дверь и, поставив, наконец, тяжелые мешки, двинулся назад к лифту. Строители внизу все еще возились с внешним фасадом, парковкой и детской площадкой. Я смотрел на них из окна как раз в тот момент, когда неожиданно началась та самая гроза, и башенный кран включился сам с собой. В тот день, когда ожила техника. Конец.